Вот почему пребывание в религиозной гетерономии неверно и противодуховно. Там, где дух не способен к самостоянию и самостоятельности, он сокращает свой огонь и гаснет. Вера превращается в состояние душевной приверженности к чужим содержаниям. Она перестает быть верой в Бога и заменяется или доверием к другим людям – или прямым отказом от личного религиозного опыта. Человек, не утверждающий сам свою религиозную веру, не утверждает глубочайший корень своей лично-духовной жизни. Состояние слепой зависимости от других и беспомощного подчинения им, и притом в сфере важнейшей и драгоценнейшей, повреждает в нем чувство собственного духовного достоинства – и расшатывает в нем уважение к самому себе. Это придает его религиозности черты унижения и самоунижения, и создает в нем незаметно самочувствие раба, и притом не раба Божия, а раба человеческого. Неуважение к себе, как заведомо неспособному к религиозной самостоятельности и самодеятельности – то есть созерцание себя как «раба от природы» Аристотель, отзывается отрицательно и на нравственной, и на умственной стороне его жизни. Навеки осужденный быть в религии несовершеннолетним и презреваемым, он сам не замечает того оттенка презрения, который ложится на всю его жизнь. И если он с этим оттенком мирится – то все последствия самонеуважения обнаруживаются в его личном укладе. Он верует по приказу и не верует по запрету. Этим он искажает самую природу своей веры, ее свободу, ее духовность, ее цельность, ее силу. Религия не есть попрание духа властными людьми. Она не сводится к слепому приятию, навязанному извне. Религия не может и не должна внушать человеку слепоту в вопросах духа и веры. Этот путь ведет не к воспитанию, а к повреждению человеческой души. Это не путь религиозного окрыления, а путь застращивания, бескрылости и отмирания. Он ведет не к вере, а к суеверию или же к неверию. Настоящая вера есть источник живой духовной силы для человека, но гетераномное верование утрачивает это свойство. Такая религия внушает человеку, что Бог не для него, а для другого и для других. Отказ от автономии, согласие раз навсегда слепо верить чужим словам из чужих слов, есть уже проявление слабости. И вот духовная слабость становится законной формой жизни. Гетеранонно верующий живет не сам и не из себя. Он подобен паразитарному растению, ибо он как бы паразитирует на чужом духе. А может быть совсем и не на духе, а всего на чужих симуляциях духовности. Строго говоря, он сам не ведет религиозной жизни. Ибо она есть жизнь самостоятельного и самодеятельного духа, а его религиозность слепо пассивна и подрывает сама себя своей формой. И если такой способ жить и веровать допускается в начале, в детском возрасте или на первых ступенях прозелитизма, Состояния оглашенных, что объясняется временной немощью или религиозной малоопытностью, что его окончательное, принципиальное узаконение увековечивает эту немощь, это отсутствие религиозности. Если бы кто-нибудь указал мне на то, что религия гетерономного внушения отличается особой прочностью, цепкостью, длительностью, воспитательно-политической полезностью и организационной силой, подобно католичеству и магометанству. что вообще волевая императивность держит человека лучше, чем созерцательная свобода, то я отвел бы это указание ссылкой на неверную постановку всего вопроса. Я исследую религиозность не как явление исторической полезности, временной прочности, политической целесообразности и организационной силы, а как состояние духовное, духовно верное, достойное и драгоценное, как состояние Бога восприемлющее и к Богу приближающее, как состояние не устраивающее, а небесное в земном созидающее, Царство Божие. Очень возможно, что для земной жизни при обуздании человеческой животности и в борьбе с человеческой порочностью – волевая повелительность – полезнее свободного созерцания. Но это ничего не меняет по существу. Дурного человека полезно бывает постращать. Значит ли это, что надо строить религию на страхе? Бывает полезно отвечать на человеческие произволы разнуздания, этом и подавление. Значит ли это, что религию надо созидать на запрещении и подавлении? Еще Платон указывал на педагогическую полезность протрептики, поощрительного обещания награды. Означает ли это, что благочестивому человеку следует обещать рай с гуриями? Человеку нелегко быть духом и растить в себе подлинную, то есть автономную духовность. Можно ли сделать отсюда вывод, что человека надо избавить от этого трудного дела – И обречь его религиозность на гетерономное массовое внушение, закрепленное страхом и казнями. Автономная религиозность труднее, но и выше, духовно могущественнее и окрыленнее, чем гетерономная, поэтому ее труднее создать, возрастить и укрепить. Но ссылка на трудность великого задания не дает права погасить самою цель и призвание. или снизить, или заменить его иным, более легким и с виду полезным заданием. Из того, что человеку в раннем детстве трудно дается самостоятельное хождение, нельзя делать тот вывод, что он совсем не способен к такому хождению и не нуждается в нем, и что надо запретить ему хождение навсегда. Учение живописи начинается со срисовывания. позволительно ли на этом основании запретить человеку самостоятельное созерцание и композицию. Дети учат наизусть стихи великих поэтов, не объявит ли это единственной дозволенной формой поэзии и не подавить ли раз навсегда самостоятельное поэтическое созерцание и творчество. И так во всем. Спасение от такого толкования и от такой практики Состоит в том, что религиозная гетерономия Духовно-метафизически неосуществима Ибо автономия, как право духа И как потребность духа Неугасима и неотменима Человек может выработать в себе Робкое и покорное самочувствие слеповерящего Он может даже уверовать в обязательность Религиозной гетерономии Но это самочувствие и эта уверенность не выразят объективной природы его духа. Правда, его дух будет подавлен и как бы сослан, но в силу своей духовной природы он сохранит свою автономность, то есть свою способность, свое призвание и свое естественное право на самоопределение. Эта способность, отвергнутая и неукрепленная, не угаснет никогда от простого непользования ею, что и обнаружилось в эпоху Реформации. Закрыть себе глаза и вообразить себя слепым под влиянием внушения не значит ослепнуть, не пользоваться своим естественным правом не значит погасить его. Свести свою духовную жизнь к подавленному минимуму не значит перестать быть духом. Достаточно гетеранумно верующему взолкать по автономии почувствовать свое право, утвердить его и мужественно приступить к обновлению жизни. И гетерономия тем самым отпадает. Это, конечно, не означает, что новоосвободившийся сумеет тотчас же утвердить себя на надлежащей высоте, как по форме веры, так и по ее содержанию. Ибо человек нуждается в дисциплине, в умении и в силе, в чувстве ответственности и в созерцании. а гетерономный строй все это подавлял и расшатывал. Поэтому выход из гетерономии может создать явление беспредметной или противопредметной, произвольно фантазирующей, разрушительной или разнузданной, словом, больной автономии. И тем не менее каждый верующий имеет неотъемлемое естественное право и священное призвание – Утвердить свою религиозность на автономии Осуществление может субъективно не удаться Оно может повести к ошибкам, к несчастьям и к разложению Возможен даже возврат гетерономии, прежней или ново созданной. Но объективно говоря, дух всегда сохраняет за собою Естественное право и естественную способность Погасить свою религиозную гетерономию углубить почву своего духа, принять божественное откровение в новой силе и в новом разуме и укрепить в себе корни своего духа. Может даже возникнуть вопрос о том, следует ли признавать гетерономное верование религиозным состоянием человека или нет. Ибо как бы велика и цельна не была приверженность человека к известным содержаниям, догматам, правилам и обрядам, то обстоятельство, что эта приверженность питается не лично свободным приятием, а силой чужого предписания, чужого внушения, чужой угрозы, умаляет духовный смысл этой приверженности и превращает ее в душевное пристрастие, в некий суррогат религиозности». К сожалению, многие настолько приучили себя и других именно к такому гетерономному пониманию религии, что в мире весьма распространено воззрение, согласно которому истинная религиозность строится на человеческом авторитете, на отказе от самостоятельной любви и духовного созерцания, на покорности и духовной слепоте. Автономная же религиозность якобы ведет неизбежно к произволу, к ереси и к погибели. А между тем достаточно правильно поставить вопрос для того, чтобы ответ явился в порядке самоочевидности. Кто есть тот человек, что может заменить меня в деле моего созерцаю, люблю, признаю, верую, исповедую? чье верую есть тем самым мое верую, так что от наличности его верования мое верование возникло бы без моего самоличного приятия. Но если мое верование неосуществимо без моего свободного участия в нем, без моего доброго согласия на него, без моего самоличного присутствия в нем, то порядок автономии признан. В последнем счете, в глубине вещей, в корне религиозности, человек всегда остается сам, делателем, блюстителем и носителем своей веры. Нет другого человека, который обладал бы в религии правом и способностью заместить или обойти вероприятие самого верующего. Напрасно было бы выдвигать против этого указания на Божию благодать, способную даровать верующему веру, ибо разумеемая мною гетерономия имеет в виду не Бога, а человеков, и вера по благодати всегда будет автономной, и тогда, когда благодать не спослана не непосредственно, а через труды, подвиги и учения церкви или других людей». То, что благодать дарует, есть свободное обращение человеческого духа к Богу. Богу нужна человечески недосягаемая и невынудимая глубина личного духа и сердца. Свободная любовь, свободное созерцание, свободная радость, свободное смирение, свободное повиновение, свободное делание. Все то, перед чем гетерономия бессильна, и что она искажает и утрачивает в человеке. Правильно понятая религиозная автономия не только не отрицает благодати и ее действия, но полагает ее единственным источником откровения и взывает к ней. Истинная автономия есть не что иное, как молитва о благодати и об откровении. И первое и основное действие благодати – состоит именно в том, что человек свободно обращается к Богу, томясь духовной жаждою и простирая к Нему свои руки, по Августину благодать предваряющая. Идея же о том, что Бог действует в нас без нас, есть идея, способная погасить религиозный смысл личной жизни, духовную свободу и человеческую ответственность. И более того, она искажает христианское представление о Боге, ибо Господь благостно зовет свободного и ответственного человека, содействует ему по его молитве, дарует ему благодать и откровение, но не принуждает его слепого и враждебно ненавидящего без него и помимо него к недоступному ему спасению». Именно поэтому в религии необходима свободная молитва человека. Возможно ли уверовать по предписанию? Возможно ли перестать веровать по чужому повелению? Здесь спросить, значит ответить нет, невозможно. Можно побудить человека страхом, голодом, лишениями, скрывать свою веру и умалчивать о своем неверии. Можно взрастить целое поколение вне традиций веры и вне церковно-культивируемого религиозного опыта. Можно преследовать, мучить и убивать за доказательство веры. Но скрывающий свою веру не перестает быть верующим. Лишенные церковной культуры не лишается тем самым иных источников благодати, откровения и богоиспытания – и внутренних, и внешних. Не оказывающий своей веры не отрекается от нее и не угошает ее. Можно принудить к сказательству, к изъявлению, к внешнему совершению обряда, но нельзя принудить к оказательству, исполненному религиозного приятия, а оказательство неисполненной автономной веры есть пустая, во всяком случае лицемерная, а может быть даже и кощунственная видимость религии. Религиозность начинается с личного, свободного и сердечно-искреннего «вижу и приемлю», самостоятельного удостоверения, из которого возникает подлинная самостоятельность человека вообще. Но уверяющая одного может не уверить другого, Удостоверяющая другого может не удостоверить третьего. не удостоверившийся же сам не верует. Не переживший этого лично свободного и сердечно искреннего приемлю, вижу, чувствую, признаю, не имеет религиозной веры, сколь бы велика ни была его приверженность, хотя бы даже добойной одержимости». Каждый человек имеет естественное право веровать в добровольно приятое и не веровать в свободно отвергнутое. Умолить или погасить это право нельзя, можно только посягать на него. Как вера, так и неверие духовно невынудимы. Неким таинственным образом каждому человеку даровано и в духе гарантирована свобода совести. Она обеспечена ему самым способом бытия, присущим человеку, укрытостью его души, его созерцания, его воли, его веры за его индивидуальным телом, возможно. Смотрите главу первую. Правда, это индивидуальное тело есть не только заграждающая стена, но и впускающая дверь. И не всякому человеку, по силам выдерживать физические лишения и муки, отстаивая эту дверь и настаивая на невторжимости своей души. Однако это возможно, и все стойкие мученики за веру доказали это на деле много раз, усилиями воли, созерцания, любви и веры, цельностью и мужеством, и, конечно, синергией благодати. Они превращали свою душу в хранительницу духовной свободы и предоставляли своим палачам и убийцам вторгаться в жизнь своего тела, останавливая их энергией души и духа на пороге своей веры и утверждая тем ее свободу. Итак, религиозный опыт и религиозное верование свободные по самому естеству своему, и отстаивают себя и свою свободу, когда надо, даже до смерти. Поэтому борьба за свободу совести, ведшаяся в истории человечества, есть явление естественное, необходимое и духовно верное. Она должна вестись в виде прямого осуществления свободного верования с провозглашением этой свободы и доказательствами ее правоты и неуязвимости. Она должна вестись не только как борьба за свободу веры, но и как борьба за свободу ее проявления, исповедания и церковного оказательства. И каждому исповеданию, которое сумеет доказать духовность своего искания, своей веры и своего церковного делания, должна быть общественно и государственно гарантирована подобающая ему свобода. Тот, кто вчувствуется и вдумается в закон религиозной автономии и поймет, что автономия есть существенная форма религиозного опыта, его конститутивная эссенциаль, тот вынужден будет сделать еще один последний шаг на пути свободы совести и терпимости и признать не только право человека на веру, но и право его на неверие. Есть непреложный закон духа, силу которого подлинное религиозное верование предполагает в человеке лично пережитую свободную очевидность сердца. Смотрите об этом главу пятую «О приятии сердцем». Предписанная или навязанная вера есть мнимая вера, ибо религиозный опыт человека основывается на свободном созерцании и признании. Нельзя заставить человека не верить, но нельзя его принудить и к вере. Свобода признания предполагает и свободу отвержения. Кто имеет право сказать «да, вижу, верую», тот имеет право сказать «нет, не вижу, не приемлю». При этом отвергнуть совсем не значит восстать, ополчиться, начать религиозное гонение и преследование. Это лишь право не примкнуть к данному верованию, не признать его за истинное и не ввести его в свою личную жизнь как основу бытия и делания. Это право нельзя не признать за человеком. Стоит только сообразить, что религиозных верований бесчисленное множество и что у почти все религии и исповедания ведут пропаганду. Отнимите у человека право на религиозное «нет», и вы заставите его сказать всем религиям и исповеданиям «да», а это нелепо и невозможно. Итак, право отвержения бесспорно, но оно совсем не есть право на совращение или на гонение. Религиозная свобода не есть свобода одного человека или одного исповедания. Она освобождает всех людей и все исповедания. Она отрицает вообще право человека навязывать другим, совращая их, или вынуждать у других как веру, так и неверие. Никто не имеет права заставлять других веровать во что-нибудь. Но именно в силу этого никто не имеет права заставлять других не верить во что-либо определенное или же не верить ни во что. Религиозная автономия есть свобода веры, а не свобода принуждения. Она есть свобода избрания веры для себя и за себя, а не для других. И тот, кто в борьбе с воинствующей и гонящей церковью настаивает на своем священном праве верить иначе или не верить совсем, не имеет никаких оснований, достигнув власти, начинать воинствующее гонение на тех, кто верует вообще или верует иначе. А именно это и случилось в истории человечества за последние века. Люди добились права на безбожие и истолковали его как право гонения на верующих. Это фатальное окаянное заблуждение – Необходимо продумать раз навсегда и до конца. Да, право на веру предполагает и право на неверие. Свобода видения есть свобода увидеть и не увидеть, а увидев — принять и не принять, а приняв — исповедовать вслух и не исповедовать. Только право на невидение дает настоящую свободу видения. Невидящий Бога достоин сожаления и любовной помощи, ибо он пребывает в темноте. Но заставить его узреть и принять Бога невозможно. Узреть и принять Бога он может только свободно, лично и самостоятельно. Только тот свободен в своем видении, кто имеет право и возможность оказаться свободно невидящим. Нельзя запрещать религиозную темноту, слепоту, немощь, тупость или бездарность. Нелепо наказывать того, кто религиозно слеп, хотя столь же нелепо доверять ему такие общественные функции и обязанности, которые предполагают в человеке религиозную зрячесть и веру. Постыдно и нелепо заставлять неверующего человека притворяться видящим и верующим. Религиозное видение невынудимо. Можно и должно помогать невидящему, чтобы он стал видящим. Но запрещать безрелигиозность, безбожие или нигилистическую пустоту и бесплодность души было бы делом безнадежным. С безбожием необходимо бороться, но не запретом и не карами. Кто гонит религиозного слепца – тот пытается принудить его или к религиозному прозрению, или к религиозному притворству. Первое – безнадежно, второе – противодуховно и безнравственно. Но тот, кто гонит верующего за его веру, тот отрицает религиозную свободу вообще, не только применительно к другим, но и применительно к самому себе. Он лишает и самого себя права на свободу, и должен готовиться к тому, что меч гонения и искоренения падет на его собственную голову. Сегодняшний гонитель готовит сам себе искоренение на завтра. Религиозное гонение есть посягательство на убиение религии. Это посягательство стремится не опровергнуть веруемое содержание, а удушить человеческую религиозность. Это удается ему у маловерующих, то есть в сущности у неверующих, еще не уверовавших или уже утративших веру, но у верующих никогда. Отсюда возникают своеобразные последствия, а именно слабые отпадают, сильные крепнут, происходит отбор, как бы провивание и отсеивание человеческого материала. Чем больше трудностей преодолевает верующий, тем укорененнее становится его религиозность. Сильные отбираются духовно, очищаются, закаляются в огне, смыкают свои ряды и образуют подлинную, апостольски подготовленную и призванную религиозную общину. Подобно тому, как пожар может повести к украшению города, Так гонение может повести к возрождению религиозной жизни и укреплению церкви. Ибо верующие, отстоявшие свою свободу в Боге, становятся автономно верующими победителями. Их религиозность приобретает истинные черты духовности и оказывается окрепшей, потенцированной и подлинно реальной. Человеческая религиозность не всегда имеет характер личной самостоятельности Бывает религиозность навязанная, вынужденная, но лично не принятая и неосмысленная Это есть и доныне психологический и исторический факт Но призвание всякой веры состоит в том, чтобы стать лично принятой, самостоятельной и свободно укорененной, автономной верой Ибо автономная вера, к которой всегда стремились все великие подвижники, пустынники и молитвенники, при прочих равных условиях, выше гетерономной. Поэтому всякая власть, церковная или государственная, конфессионально связанная или безбожная, совершает величайшую духовную и культурную ошибку, пытаясь втиснуть религиозную жизнь людей в форму принудительную – все равно в принудительное вероисповедание или в принудительное безбожие. Ибо принудительное безбожие по самому существу своему ведет не к безверию, а к вере в систему земных, ничтожных, пошлых и незаслуживающих веры содержаний. Смотрите мою книгу «Путь духовного обновления», глава первая, а также мою речь «Кризис современного безбожия». Всякое религиозное принуждение, даже принуждение к истинной вере, повреждает духовность человека и умаляет силу, искренность и цельность его веры. Оно как бы разбивает тот сосуд, в который вливает свое вино. А сосуд, не способный держать доверенное ему вино, есть ненадежный и негодный сосуд. Гонение во всех случаях и при всех положениях ведет к подрыву и ослаблению самой преследующей власти, ибо оно закаляет непокорных, делая их врагами, и деморализует покорных, делая их рабами. Нелепо строить церковь на врагах и на рабах, погибельно утверждать государство на враждебном и на рабьем правосознании, ибо враг есть вечный вредитель, а раб есть готовый предатель. Самый успех религиозного гонения Есть опасность для гонителя Ибо масса, прошедшая через вынужденное отречение И поддавшаяся ему Впитавшая в себя атмосферу страха, угрозы казней Возросшая на лжи и симуляции Становится в религиозном, моральном, культурном и политическом отношении Чернью Пребывает в духовном растлении и есть мнимая величина перед лицом Божиим. И государство, состоящее из такой черни, лишено внутренней духовной спайки и верности, оно подобно дому, построенному из пустых кирпичей или источенному в своих бревнах термитами. Насилующая власть есть тираническая власть над рабами и будет однажды продана ими, свергнута и поругана. Как это бывало в истории Рима и Византии Вот почему всякая церковь, чтобы жить и крепнуть Должна культивировать свободный и лично самостоятельный религиозный опыт Воспитывая его в своих приверженцах И предоставляя такую же свободу своим противникам Как имеющим однажды в будущем свободно принять ее веру Доброму винохозяину нужны не разбитые, но цельные кратеры. Истинному пастырю необходимы души искренние, цельные, бесстрашные, свободные и сильные. А автономно и искренне неверующий ближе к религиозному прозрению, чем гонимый безбожник и преследуемый до ожесточения невер. Таков смысл религиозной автономии.